Глава 58. Руби Я не могла отвести от него взгляда. Он заговорил с женщиной за прилавком, очевидно, сказал что-то смешное, потому что Тара смеялась. Гарри умел быть обворожительным. Я сидел не жива, ни мертва. По всему телу пробежали мурашки. На мгновение я забыла, как он со мной обошелся. Меня хватило радость, что я вижу его вновь, что он жив и здоров. Затем накатила злость, и мне захотелось башебить ему мозги. Гарри выбирал пирожные. «Я возьму две дежины», — сказал он. «Положите разных. Только эклеров должно быть несколько». От его голоса у меня перехватило дыхание. Я посмотрел на часы, Еще и двух нет. Затем я вспомнила, что в Нантвиче находится контора одного из его поставщиков. Наверное, Гарри встречался с ним за обедом. Интересно, он едет в офис и решил побаловать сотрудников, или все эти пирожные предназначаются его беременной жене. Когда он достал бумажник, чтобы расплатиться за покупку, я быстро открыла лежавшую на столе книгу, водила глазами по строчкам, не в силах понять ни слова. Сидя с опущенной головой, я вдруг поняла, что он стоит рядом. «Здравствуй, Руби», — взволнованно сказал Гарри, — «что ты здесь делаешь?» Пришлось поднять глаза. Я сама не знала, чего мне больше хочется — влепить ему пощечину или поцеловать, и вжалась в стол, чтобы не сделать ни того, ни другого. У меня пересохло во рту, и я тяжело сглотнула. «Привет, Гарри. Я тебя не заметила. Можно я присяду?» Я пожала плечами. Он сел напротив, положив коробки с пирожными на соседний столик. «О, Кейт Аткинсон, люблю ее. Он взял у меня книгу, открытую на середине, прочел пару строк и посмотрел название. «О чём она? Черт ее знает», — резко ответила я. Он нервно хохотнул. Я никогда ему не грубила. «Как у тебя дела?» «Спасибо. Отлично. Просто зашибись». В этот момент подошла официантка, с моим горячим шоколадом и куском кофейного торта. «Очень аппетитно», — сказал Гарри. «Не возражаешь, если я последую твоему примеру?» Я бросила на него испепелеющий взгляд, но он повернулся к официантке. «Мне, пожалуйста, черный кофе и кусочек такого же торта». Пока девушка не принесла его заказ, мы сидели молча, я опустила голову. Не хотелось ни говорить с ним, ни смотреть на него. Когда официантка удалилась на кухню, Гарри потянулся к моей руке, и я резко ее одернула «Руби, мне так жаль». Горлу подступили слезы, и я не смогла произнести ни слова. «Я понимаю, мы не можем быть друзьями», — продолжал он. «После всего, через что мы прошли, это было бы странно. Но почему не поболтать, если уж встретились?» Я не верила своим ушам. «Мы прошли? Мы?» Благодаря твоей блестящей идее я осталась без работы и без дома. А через что прошел ты?» Мое сердце выскакивало из груди. «Ах, прости, у тебя, наверное, уже начались схватки». Он моргнул. «Извини, что не рассказала ребенке лицом к лицу. Понимаю, как тебе больно». «А от того, что ты меня бросил, думаешь, не больно?» «Мне жаль», — повторил он. «Я поступил глупо, бездумно и жестоко. Но почему ты говоришь, что осталась без дома?» Я молчала, и до него, наконец, дошло. «Ты ушла от мужа? Когда? Когда договорились? В тот самый день и час?» — вскипела я. «А ты думал, когда?» «Постой. Я ведь сказал тебе этого не делать. Во всяком случае, пока сама не решишь». «Что за чушь? Последнее, о чем мы говорили, это обсуждение встречи в отеле». На самом деле он сказал еще, что любит меня. Этого я повторять не стала. Но по вспыхнувшему лицу Гарри поняла, что он и сам вспомнил. «Я ведь отправил тебе письмо», — сказал Гарри. написала, чтобы ты ничего не предпринимала в тот вечер».